Глава седьмая Мисс Гоуп Джойнер не вела большой переписки. Кроме нескольких деловых писем и циркуляров, она редко получала частные письма. Когда горничная подала ей утром свежую корреспонденцию, внимание Гоуп привлек знакомый синий конверт. С тяжелым предчувствием она вскрыла его. Ее адвокаты писали редко, но зато их письма всегда были неприятны и это письмо не нарушало традиции. «Милая мисс Джойнер, мы узнали, что вы познакомились с неким мистером Халловелем. Мы уверены, он не оправдывает вашего доверия, и считаем своим долгом предупредить вас, что мистер Халловель, несмотря на то, что он образованный человек, отбывал тюремное заключение за мошенничество. Принимая во внимание вышеизложенное, советуем больше не общаться с ним». Это знакомство может стать для вас невыгодным и даже неприятным. Преданные вам». Голп нахмурилась. Она поняла, в чем дело. Благожелательный шпион, наблюдавший за ней, принял Дика Халавеля за его брата. Собственно говоря, она не обиделась, ведь ошибка была настолько очевидной, что девушка рассмеялась. «Бедный Дик, как плохо, что его принимают за непутевого брата». Она хотела ответить адвокатам и объяснить им ошибку, но странное чувство удержало ее. В ответ она получила бы новые, более настойчивые предупреждения, а это вызвало бы конфликт между чувством и долгом. Лучше уж не беспокоить адвокатов. Горничная приготовила ванну, и Гоуп стала раздеваться. «Какая-то женщина хочет с вами встретиться, дорогая мисс. Она мне не понравилась, и я сказала, что вас нет дома». «Мне показалось, что она ищет работу. Я прошу вас, чтобы вы не отказывали никому, кто желает поговорить со мной. Сначала я должна узнать, кто они и что им нужно», убедительно пожурила служанку Гоуп. Горничная не впервые получала подобный выговор. «Мне очень жаль и прошу прощения, дорогая мисс», сказала горничная. «Я это сделала, потому что думала, горничная Дженнет была славной, но не очень исполнительной». Гоуп даже подозревала, что адвокаты многое знали о ее жизни от служанки. Гоуп успела одеться, когда Дженнет представила посетительницу. «Миссис Джонсон, она хочет поговорить с вами об обществе содействия восточной женщине. Я сейчас выйду». Через несколько минут Гоуп вошла в свой маленький красивый салон. Там ее ожидала дородная широкопличая дама с мужскими чертами лица. Вопросительный взгляд Гоуп натолкнулся на добрую, обезоруживающую улыбку. «Мне очень жаль, что побеспокоило вас так рано», — извинилась женщина. «Не буду скрывать, я не Джонсон, и меня не интересуют индусские женщины. Пришлось это выдумать для того, чтобы не было проблем с горничной. Меня зовут Эмилия Оллерби». Гоуп впервые слышала это имя, но ее насторожили дальнейшие слова гостьи. «Я бы очень хотела, чтобы никто не узнал о моем визите. Ведь я пришла от имени полицей-президиума, мисс Джойнер». С ловкостью фокусника она молниеносно вынула карточку и подала ее. На ней значились «Миссис Эмилия Оллерби, комната 386, Нью-Скотленд-Ярд». Губ опешила. «Сыщица?» Оллерби широко улыбнулась. «Я люблю называть себя детективом», — весело сказала она. Для нас, толстых женщин, тоже бывает романтика. Я, миссис Оларби, только и делаю, что сую нос в чужие дела. Бог создал одних женщин красивыми, других полезными. Всякий раз, когда посмотрюсь в зеркало, понимаю, как нужна я на белом свете. Бедный Оларби, он был настоящим героем. У него были свои недостатки, но его нельзя было упрекнуть в трусости. «Возможно, он любил юмор, хотя я этого не замечала, но его самый героический поступок – женить бы на мне». У миссис Олларби был игривый звучный голос. Гоуп вынуждена была улыбнуться. «Просто удивительно, что таит в себе душа преступника», – продолжала Олларби. «Я никогда не доставляла неприятностей злым людям, если они не привлекали моего внимания». Острые языки уже сравнивали меня со всеми домашними животными и птицами, кроме уток. Но я не реагирую, иначе, наверное, давно бы уже умерла. Я знала арестантов из Олдбайлей, которые утверждали, что они охотнее отсидели бы еще десять лет, чем женились на мне. Но, кажется, они смеялись над собой. Она замолчала, ее блестящие глаза дружески смотрели на Гоуп. А теперь... Вы, наверное, хотите знать, зачем я пришла к вам. Вы правы. Не для того, чтобы говорить о своей персоне, а чтобы задать, если разрешите, несколько вопросов. Вы член индусского общества, не правда ли? Нет, я была, но теперь нет. Вот как. Это интересно. Ясно, что вы не хотите говорить об этом. Является ли мистер Галлет вашим другом? Неожиданный вопрос буквально ошарашил девушку я с ним встретилась всего один раз ответила она и добавила с усмешкой он безнадежный преступник нет он слеп а слепые редко бывают преступниками вы удивляетесь почему я вас спрашиваю но я интересуюсь многими людьми возьмем например князя кижлостанского очень красивый господин я терпеть его не могу сказала гоуп миссис соларби улыбнулась вот как «Ну, а мисс Диана Мертин, ваша подруга?» «Нет», — быстро ответила Гоуп. м, -м, -м, -м миссис Олларби почесывала подбородок. «Грегом Халловиль. Его, конечно, вы не знаете, но знакомы с его братом, не правда ли? Красавец. Я недавно видела его у Тауэра. Позвольте, если не ошибаюсь...» — Олларби наморщилась. «Я, кажется, тоже видела вас там, вместе с Халловильем. Может быть...» равнодушно заметила гоуп тауэр всегда вызывает у меня головокружение сказала миссис Оллерби. паршивая история вы часто бываете там мисс джойнер гоуп заставила гостью сесть и сама тоже устроилась в кресле пожалуйста не темните что собственно вы хотите от меня узнать если сумею отвечу на все ваши вопросы знаете меня всегда раздражали загадочные люди мне они тоже не нравятся Держала хозяйку миссис Оларби. «Я скажу, что, собственно, привело меня к вам». Она открыла большой портфель и порылась в нем. Наконец нашла нужную бумажку. «Я задам вам довольно неприятный вопрос, и вы, честно говоря, вправе обидеться. Если позвоните горничной и прикажете этой газеле вышвырнуть меня вон, будете правы». Упоминание о горничной вызвало у Гоуп улыбку, Но ее уже охватило любопытство, и она решила не отвлекаться. Вы приятельница сэра Ричарда Халвиля, офицера Королевской Бервической Гвардии. Я прошу вас быть искренней и сказать, вы с ним помолвлены? Нет. Он ваш близкий друг? Губ медлила с ответом. Да, наконец промолвила она. Он мой хороший друг. Достаточно ли он дорожит вами, чтобы сделать для вас все, что угодно? губ вытаращила глаза. «Я вас не понимаю». «Любите ли вы друг друга?» прямо спросила Олларби. Губ так покраснела, что ответ не требовался. Прежде чем губ овладела собой, Олларби продолжила. «Вы думаете, я слишком нахально? Но без этого далеко не уедешь. Итак, милая мисс Джойнер, сэр Ричард, по-моему, наделен многими гражданскими добродетелями» поэтому прошу вас хорошенько подумать о том, что вы от него требуете. Иногда. Всегда ли это совместимо с моралью и добродетелью?» Гоуп лишь беспомощно покачивала головой. «Миссис соларби я не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите. Будьте уверены, я никогда не потребую от сэра Ричарда сделать для меня то, что несовместимо с честью. Я удивляюсь, как вы даже можете предположить, что я способна на такое». «Да нет, миссис Соларби была само вдохновение. Я только любопытна. Кажется, вы немного смутились. Не сердитесь, я вовсе не хочу этого. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь просили сэра Ричарда об одолжении? Сделать для вас то, что заставило бы его пренебречь долгом?» «Нет», — ответила Гоп, возмущаясь. «В самом деле, миссис Оларби, вы меня все больше удивляете». «Разве?» — миссис Соллорби огорчилась. «Мисс Джойнер, я нахожусь в тяжелом положении. Я много знаю того, чего мне не следовало бы знать. Если бы вы были такой же умной, как я, мы бы не теряли столько времени попусту». Она тяжело вздохнула. «Но вы еще немного наивны. Вы, конечно, не знаете мистера Трайна, не правда ли? Да вам и не нужно знать его, он не вашего круга. А мистера грега Махалавеля?» «С ним вы тоже не знакомы?» Миссис Олрби чуть отдохнула. «Я знаю, кто он», — спокойно ответила Гоуп. «Это брат сэра Ричарда. Он сейчас нуждается, но Ричард не имеет с ним ничего общего. Меня даже никогда не представляли Грегому, хотя Гоуп не могла удержаться от смеха, вспомнив письмо, которое получила утром. «Хотя есть люди, полагающие, что его с вами знакомили», — закончила Оларби фразу вместо Гоуп. Сыщица с треском закрыла портфель. «Сэр Ричард Халловель очень красив», — продолжала Олларби. «Я им восторгаюсь, как и вы. Это и не комплимент. Откровенность — моя слабость». Она забрала у Голб визитную карточку, достала из потайного кармана карандаш, быстро что-то написала на обороте и вернула визитку девушке. «Там мой частный адрес. Возможно, несколько дней меня не будет в бюро». «Если у вас произойдут какие-нибудь неприятности, и вы не захотите обременять имя сэра Ричарда, смело звоните мне». «Какие же неприятности могут быть у меня?» спросила Губ, полушутя, не скрывая, однако, удивления. Миссис Олларби пожала плечами. «Одному богу известно. Лондон — громадный и необычный город, где беда может обрушиться на человека быстрее, чем корь на грудных младенцев в приюте». Она пошла к двери, милая мисс Джойнер. Буду весьма рада, если вы сделаете мне одолжение. Пожалуйста, не говорите ничего обо мне вашей горничной. Прежде чем Гоуп успела сказать, что она не любит посвящать горничных в свои дела, тем более тайны, миссис Оларби уже была на улице. Храбрая женщина быстро прошла Пикадилли и направилась к цирку. Казалось, сыщица никого не замечала вокруг. Она что-то мычала глубоким басом. Вдруг за ней вырос стройный рыжеволосый молодой человек в больших роговых очках. Костюм ему был узок и мал, рукава и штанины короткие. Он неотступно следовал за миссис Оларби до метро. Незаметно для нее сел в тот же вагон. Они доехали до Тоттенгем-Корт-Ройда. Сыщица пошла по Шарлотт-Стрит. Он снова следовал за ней. Когда она зашла в невзрачные ворота, он выждал несколько минут, опершись спиной на перила, огляделся и вошел за женщиной. Молодой человек вынул из кармана большой ключ и остановился на парадной лестнице. Потом, без стука, открыл дверь маленькой квартиры. Миссис Олрби сняла маленькую черную шляпу и даже не оглянулась, когда молодой человек вошел. Он сел на диван. Что слышно, Гектор? Спросила сыщица. «Какой-то господин следил за тобой до станции Тоттенгем-Кортроид», ответил он. «Что за человек? Как выглядел?» Продолжала она задавать вопросы молодому человеку, ее сыну. «Он выглядел как иностранец», сообщил Гектор, почесывая нос. «Он ждал тебя на улице, пока ты не вышла. Я наблюдал за ним и сделал вывод, что он следил за тобой». «Знаешь, просто удивительно, что со мной происходит», Гектор пригладил рыжие волосы. «Меня никто не замечает, когда я за кем-то слежу». «Я уверена, они тебя заметили, Гектор», — сказала она добродушно. «Не забудь, на улице ты выглядишь как маяк с красным сигналом. Но ты мешаешь им работать, потому что они знают, что за ними тоже наблюдают. Вот тем ты ценен для дела». Он покорно смотрел на мать. «Я вижу, моя помощь для тебя несущественна. Молодому человеку было горько». Но вдруг его глаза зажглись надеждой, и он почти выкрикнул. «Я нашел выход! Покрашу волосы!» «Тогда будешь выглядеть пугалом», — сказала миссис Олларби, похлопывая его по плечу. «Не огорчайся, Гектор. Ты скоро станешь детективом. Я утром говорил с комиссаром о твоей карьере. Тебя не примут в полицию, потому что ты близорук. Но я найду для тебя специальную работу в полицей-президиуме». «Очень скоро ты увидишь свое имя в официальной газете в списке вновь назначенных чиновников». Радость Гектора была безгранична. Он всегда мечтал пойти по стопам отца. Покойный мистер Оллорби был полицейским сержантом, и начальство очень высоко ценило его. Благодаря этому его супругу во время войны приняли на полицейскую службу, и она оправдала оказанное доверие. В комнате миссис Оллерби стоял телефон. Она назвала номер и подала сыну знак «Выйти». Гектор молча занял место в коридоре, где стоял на страже. Как примерный сын, он заткнул уши руками, чтобы не слышать разговор. Через десять минут миссис Оллерби разрешила ему войти. Она отдала распоряжение служанке и поднялась к себе в спальню на второй этаж. У нее была бессонная ночь, и сыщице нужно было отдохнуть. К тому же, ее, видимо, ожидала не менее веселая следующая. Когда миссис Оларби снова показалась на Шарлотт-стрит, было уже темно. Ее трудно было узнать. Она была в старом, но чистом платье, в поношенной старомодной шляпе и в старых ботинках с кривыми каблуками. Под мышкой держала потертый парусиновый портфель. В десять она уже была на Ист-Энд, где остановилась у дома номер двадцать семь и постучала. Неряшливая женщина, открывшая дверь, обдала ее перегаром и близоруко посмотрела на нее. Полуодетая в тусклом свете керосиновой лампы она была очень непривлекательна. Привет, сказала она невежливо. Вы все-таки пришли, а я уже хотела сдать вашу комнату. Не понимаю почему, я ведь уплатила вперед дружески сказала Оларби. Хозяйка что-то невнятно пробормотала и осветила лестницу. Поднявшись, она открыла дверь маленькой комнаты и ткнула пальцем на непривлекательную постель. Кроме маленького умывальника и стула, в комнате больше ничего не было. «Я обычно не впускаю квартирантов так поздно», — сказала хозяйка. «Но для вас делаю исключение. Похоже, вы целый день были на ногах». Она только потому сдала комнату миссис Оларби, что квартирантка пообещала, что с 9 утра и до шести часов вечера не будет дома. Хозяйка не только экономила свой труд, но еще и сдавала на день постель Оларби ночному сторожу из доков. В эту маленькую квартирку хозяйка пускала семь квартирантов. Она все еще стояла в дверях комнаты и держала руки под грязным передником. Нелюбезная женщина объяснила миссис Оллерби, что у нее теперь много работы. Трое постоянных жильцов возвратились в Лондон после долгого отсутствия. «Я очень уважаю их и стараюсь во всем угодить. Они иногда уезжают на девять-десять месяцев, но за квартиру платят вперед. Они моряки, капитан с сыновьями. Хороший человек, конечно, когда не пьян. Они снимают у меня две комнаты». «Капитан занимает лучшую около выхода». «Да, кстати, совсем забыла. Как вас зовут?» Браун, ответила Олларби. «У меня будет к вам одна просьба. Не встречайтесь с капитаном. Он не любит посторонних, и я не хочу ссориться с ним даже за миллион фунтов». Когда хозяйка наконец ушла, миссис Олларби села на кровать и начала читать книгу, освещая страницы карманным электрическим фонариком. Через некоторое время на лестнице послышались неуверенные шаги капитана. Он был пьян и хрипло пел уличную песенку. По площадке стучали сапоги, подбитые железными гвоздями. Добравшись, наконец, до своей комнаты, он так сильно хлопнул дверью, что задрожала вся квартира. Миссис Олларби прислушивалась. Она ждала, когда придут сыновья капитана. Но они не появлялись. Прошло немного времени, и капитан опять ушел. Сыщица закрыла книгу, подошла к двери, тихо открыла ее, и вся превратилась в слух. Было тихо, хозяйка спала на кухне, на нижнем этаже храпел какой-то жилец. Сыщица разулась, сунула ноги в войлочные туфли и бесшумно вышла на площадку. По грязной лестнице она поднялась наверх и попыталась открыть комнату капитана но она была не заперта. Олларби вошла и включила свет. Обстановка в комнате была несколько лучше, чем у нее. Здесь стояли кровать, шкаф. Стол был завален бумагами, среди которых выделялась маленькая дешевая чернильница с подставкой. Олларби быстро пробежала глазами бумаги. Это оказались списки пароходных припасов, закупленных капитаном. Она тщательно обыскала кровать и под подушкой нашла старый плоский ящик, в котором хранились документы. Открыла его, но обнаружила только листок с цифрами. Олларби хорошо разбиралась в судоходстве и определила, что это была таблица рейсов парохода, составленная капитаном. Каждая остановка обозначалась месяцем и числом. Первым значилось двадцать шестое, отмеченное довольно странным знаком. Сыщица положила бумагу на место и продолжила поиски. Вдруг с улицы послышался громкий разговор. Она услышала, как отпирают дверь квартиры. Молнией она бросилась к двери, закрыла ее и успела в свою комнату до того, как ночные гости начали подниматься по лестнице. На сей раз капитан пришел не один, а с двумя мужчинами. Они вошли в комнату и тихо заперлись. Сыщица услышала приглушенный разговор. Бесшумно опять пошла наверх. Старые ступени трещали под тяжестью ее тела. Она вынуждена была опуститься на колени, вытянуть шею и прислушаться. Этот парень, как его зовут? Веринг, что ли? Он сказал. «Гревзент, время, время прилива. Раздались шаги. Сыщица осторожно поползла в свою комнату и стала слушать у двери. Через пятнадцать минут двое мужчин перешли из комнаты капитана в другую. Донеслось грубое спокойной ночи, и все стихло. Сыщица осторожно закрыла дверь и, не раздеваясь, легла в постель. Она сразу крепко уснула. Утром ее разбудили шаги капитана и его сыновей, спускавшихся с лестницы. Было уже светло. Миссис Олорби привела себя в порядок и вышла на улицу. Она позавтракала в маленьком кафе на углу Виктория Докройт. Спустя полчаса она уже стояла на холодной верфи и с огромным вниманием разглядывала маленький ржавый пароход, бросивший якорь на середине течения. Вдруг к миссию Солорби подошел портовый лодочник, постоянный обитатель верфи, который жил подачками за мелкие услуги. Он нюхом чувствовал, что здесь можно получить на чай, и не ошибся. Сыщица нужна была от него информация. «Маленький пароход, миссис, не хотите ли подъехать к нему? Я могу подвести на лодке за пять минут». «Нет», — сказала Олорби, — «мне незачем ехать туда». «Может быть, на борту ваши родственники?» — опять спросил услужливый парень. «Могу передать им письмо». «Что это за корыто?» — поинтересовалась Оларби. «Это Притти Анне», — залился смехом парень. «Замечательное название для такого парохода. Я еще помню, как на нем возили уголь из Кардиффа. Он был не хуже других поднимавшихся по Темзе. Но однажды потерпел крушение под Корнуэлем. Он сел на скалы. Говорят, старый босс купил это судно за полста фунтов и с помощью сыновей снял его с Мели. Хотя, думаю, скорее всего, пароход сам сошел с Мели в полноводье». Судно исключили из регистра Ллойда как совершенно непригодное к плаванию и продали с аукциона счастливому Элли Боссу за смехотворную цену. Капитан Босс действительно родился под счастливой звездой, потому что ему дважды удавалось избежать тюремного заключения. В первый раз его судили за умышленное крушение, во второй — за контрабандный провод Сахарина. «А вы знаете Босса?» «Знаю ли я его?» Парень презрительно плюнул в воду. «Знаю насквозь. Да и кто его не знает, этого подлица. Он не держит на пароходе белых матросов, а только индусов, самых отъявленных негодяев, которых можно купить за пару пенни». Босс заработал много денег, доставляя американцам алкоголь через океан. Кроме того, он занимается еще и другими грязными делами. Он никогда не получает нормальных грузов, так как никто из отправителей не желает платить страховку его парохода. Так что же он перевозит? Собеседник опять плюнул в воду. Он получает груз в Берлине, бочки с ромом для Америки или оружие. Он заработал кучу денег во время марокканского восстания против Франции и Испании. Миссис Оллерби еще раз осмотрела пароход. Он напоминал странный ящик с торсом, на котором краска полностью вылиняла. Необычно высокий нос с крепкими мачтами. Никакой пропорции между отдельными частями. Пароход был сильно запущен. Старик сам управляет судном. Ему помогает один из сыновей, а второй заведует машинным отделением. Всего у него на борту шесть человек. Под каким флагом он плавает? Миссис Солорби заметила на флагмачте маленький четырехугольный матерчатый лоскуток. Под португальским. Если бы он плавал под английским, ему бы даже не разрешили выйти из устья Темзы. Однако у Прити Анне были и положительные качества. «Пароход может делать двенадцать узлов в час», — продолжал словоохотливый парень. «А если нужно, то и все пятнадцать». «Но я не верю, чтобы старый Элли тратил много денег на уголь», — шутливо заметил он. «Котлы не топлены уже семь дней». Говорят, Элли пересчитывает каждый кусок угля, который бросают в печь. Старик скуп. Миссис Оллерби дала лодочнику более крупную монету, чем он ожидал. Она огляделась и увидела телефонную будку. Позвонила сыну. «Гектор, приходи немедленно сюда. Захвати с собой пальто. Ночи ведь очень холодные. Тебе придется постоять вместо меня на посту. Кроме того, не забудь бинокль». Он лежит в моей спальне в шкафу. Он мне очень нужен. Сыщица повесила трубку, назвала другой номер и доложила обстановку своему полицейскому шефу. «Нет ли у вас идеи, которая помогла бы начать расследование?» спросил он. Миссис Оларби медлила. «Пока есть только предположения», — осторожно сказала она. «Но когда появятся факты?» Она больше часа ждала сына. Он пришел окрыленный ведь, наконец, получил ответственное задание. Она дала ему инструкции и деньги. Отыскав своего информатора, который после второй монеты был весьма предупредителен, она заручилась его поддержкой, и молодые люди остались следить за пароходом. «Я предполагаю, что пока вы ничего не увидите, мадам», сказал местный всезнайка. «Как минимум еще неделю прийти Анне не покинет Темзы. Я это узнал от одного угольщика, служащего в трюме». «Даже готов поклясться, что на пароходе еще нет груза. Старый Элли разогревает котлы только после того, как на борту появляется груз. Я еще никогда не видел, чтобы это судно снималось с якоря с одним балластом. Я спокойно могу ждать и не одну неделю», — весело сказала миссис Оларби. Она говорила правду. Чего-чего о -чего, терпении и выдержке ей было не занимать.